— Вам не случалось знавать одного очень славного малого по фамилии Гридли? — Нет? — спрашивает Баккет, когда они, дружески разговаривая, спускаются по лестнице. — Нет, — отвечает мистер Снегсби, подумав. — Я не знаю никого с такой фамилией. А что? — Да ничего особенного, — отвечает Баккет. — Просто мне вспомнилось, как он немножко дал себе волю, и принялся угрожать некоторым уважаемым лицам, так что я получил приказ арестовать его. Но он скрылся. А жаль, благоразумному человеку скрываться не следует. По дороге мистер Снегсби наблюдает нечто для него новое. Каким бы скорым шагом они ни шли, у спутника его, как ни странно,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 Когда они, наконец, подходят к одинокому Тому, мистер Бакет ненадолго останавливается на углу и берет зажженный потайной фонарик у здешнего квартального надзирателя, а тот отправляется провожать их с другим фонариком у пояса. Мистер Снегсби шагает между своими проводниками по отвратительной улице, где нет стоков для воды, нет выхода для затхлого воздуха, где в черной глубокой грязи застаиваются смрадные лужи, хотя в других кварталах сейчас мостовые сухие, улицы, издающие такое зловоние и представляющие такое зрелище, что он, проживший в Лондоне всю жизнь, едва верит своим органам чувств. От этой улицы, загроможденный грудами развалин, Ответвляются другие улицы и переулки, столь омерзительные, что мистер Снегсби чувствует тошноту телесную и душевную, и ему чудится, будто он с каждым шагом все глубже погружается в преисподнюю. Отойдите-ка в сторону, мистер Снегсби, говорит Бакет, когда навстречу им несут что-то вроде потрепанного паланкина, окруженного шумной толпой. Тот по улицам горячко гуляет. Несчастного невидимку уносят, а толпа, забыв об этом увлекательном зрелище, проносится мимо, как вереница страшных образин в бредовых видениях. Рассеившись, исчезают в переулках, разваленных, за стенами, но вдруг снова начинают метаться вокруг троих путников, что-то выкрикивая с пронзительным, предостерегающим свистом пока все трое не удаляются прочь. «В этих домах повальная горячка, Дарби?» — хладнокровно спрашивает квартального мистер Баккет, направляя свой фонарик на какие-то зловонные лочуги. Дарби отвечает, что во всех, и даже, что много месяцев подряд люди здесь валились десятками, и их уносили мертвых или умирающих, как шелудивых овец. Они идут дальше, и Бакет говорит, что вид у мистера Снегсби довольно скверный, а мистер Снегсби отвечает, что тут ужасный воздух, просто дышать нечем. Они справляются в нескольких домах, а мальчики, которого зовут Джо, в одиноком томе, Лишь немногих знают по имени, данном при крещении. Поэтому мистера Снегсби спрашивает, кто ему, собственно, нужен. Рыжий или полковник? Виселица? Малец-резец или нос, Долговязый или кирпич? Мистер Снегсби, то и дело сызно описывает наружность Джо. Мнение расходится насчет того, кто же оригинал этого портрета. Одни думают, что это, наверное, рыжий, другие, что никто иной, как кирпич, приводят полковника, но он ничуть не похож на того, кого ищут. Всякий раз, как мистер Снегсби и его проводники останавливаются, толпа окружает их со всех сторон, и из ее темных недр на мистера Баккета сыплются вкратчивые советы. Всякий раз, как путники трогаются дальше, в толпу яростно врывается резкий свет их фонариков, и она исчезает, потом снова мечется вокруг них в проходах, разваленных и за стенами. Наконец отыскивают какую-то лочугу, в которой обычно ночует подросток по прозвищу «тупица» или «тупой малец». И тогда возникает надежда, что тупица и Джо — одно лицо. К этому выводу приходит, сопоставив приметы, указанные мистером Снегсби, и сведения, полученные от хозяйки дома, бабы с головой обмотаны черными тряпками и с лицом пропойцы, которая выскочила из вороха лохмотьев, сваленных на полу какой-то собачьей конуры, служащей ей спальней. Тупица ушел к доктору за склянкой лекарства для больной женщины, но скоро вернется». — А здесь нынче кто ночует? — спрашивает мистер Баккет, открыв другую дверь и освещая соседнюю коморку своим фонариком. — Двое пьяных мужчин, а? И две женщины? — Мужчины в хорошем виде, — говорит он, подойдя к спящим, и у каждого отводит руку от лица, чтобы получше рассмотреть его. — Это ваши хозяева-сестрицы? — Да, сэр. — отвечает одна из женщин. — Наши мужья. — Кирпичники? — Да, сэр. — Что вы тут делаете? Вы не лондонские жители. — Нет, сэр. Мы из Хертфордшира. — Из какой именно местности в Хертфордшире? — Из Сент-Олбинса. — Пешком приплелись? — Пришли вчера. Там без работы сидели а здесь тоже ничего путного не выходит, да должно быть, и не выйдет. — А таким способом ничего путного и не добьешься, — говорит мистер Баккет, поворачивая в сторону бесчувственных фигур на полу. — Вот именно ничего, — со вздохом отвечает женщина. — Нам с Дженни это куда, как хорошо известно. Каморка... Фута на два, на три, выше двери. И все-таки она так низка, что если бы самый высокий из посетителей выпрямился во весь рост, он уперся бы головой в закопченный потолок. Все здесь оскорбляет органы чувств. В затклом воздухе даже толстая свеча горит каким-то бледным, болезненным пламенем. В коморке стоят две скамьи, И еще одна повыше заменяет стол. Мужчины спят там, где повалились на пол, а женщины сели поближе к свече. Женщины, отвечавшие на вопросы, держит на руках грудного ребенка. Сколько ему времени этому крошке? Спрашивает Бакет. На вид кажется, будто родился он только вчера. Он говорит женщиной довольно мягким тоном и осторожно направляет на ребенка свет своего фонарика. А мистеру Снегсби почему-то вспоминается другое дитя, окруженное сиянием, дитя, которое он видел только на картинах. «Ему еще трех недель нету, сэр», — отвечает женщина. «Это ваш ребенок? Мой?» Другая женщина стояла, наклонившись над спящим младенцем, когда путники входили. Теперь она нагибается снова и целует его. «А вы, должно быть, любите его как родная мать?» — говорит ей мистер Баккет. «Я сама была матерью хозяин. Был у меня такой же ребеночек, да помер». «Эх, Дженни, Дженни!» — говорит ей другая женщина. «Оно и лучше так. Лучше вспоминать о мертвом, чем думать о живом Дженни. Куда лучше!» «Надеюсь, вы не настолько бессердечная женщина, — строго внушает мистер Бакет, — чтобы желать смерти собственному ребенку. Бог-свидетель, конечно, нет, — хозяин, — отвечает она. Я не бессердечная. Я не хуже любой нарядной леди, отдала бы за него жизнь, как бы это было возможно. Но, значит, и не говорите таких глупостей, получает ее мистер Бакет, снова смягчаясь. Зачем это?» Мне эти мысли в голову лезут, хозяин. Когда ребеночек вот так лежит у меня на коленях, а я на него смотрю, — говорит женщина, и глаза ее наполняются слезами. Случись ему не проснуться больше. Вы скажете, что я с ума сошла, так я буду по нем убиваться, это я хорошо знаю. Я была при Дженни, когда у нее ребенок помер. Ведь правда, Дженни?» и помню, как она горевала. Но оглянитесь кругом, посмотрите на эту лочугу, поглядите на них. Она взглянула в сторону спящих на полу мужчин. Поглядите на мальчишку, которого вы дожидаетесь, того, что пошел за лекарством для меня. Вспомните, каких ребят вы то и дело встречаете по своей работе и какими они вырастают у вас на глазах. — Ладно, ладно, — говорит мистер Баккет, — воспитайте его порядочным человеком. Увидите, что он будет вас утешать и покоить в старости так-то. — Я всячески буду стараться его воспитывать, — отвечает она, вытирая глаза. — Но нынче вечером я прямо из сил выбилась, да и лихорадка меня трясет. Вот я и стала раздумывать, что трудно ему будет вырасти хорошим человеком. Хозяин мой будет против этого. Мальчонка и сам хлебнет колотушек, и увидит, как меня колотит. И дому ему станет страшно, убежит, а там, глядишь, и вовсе с пути собьется. Как я ни старайся, как ни работай на него изо всех сил. Одной не справится, а помощи ждать неоткуда. Так что, несмотря на все мои старания, он все-таки может вырасти плохим человеком и придет час, когда я буду глядеть на него сонного, вот как теперь. А он уже огрубеет, будет не такой, как прежде. Ну, значит, и не мудрено, что сейчас, когда он лежит у меня на коленях, я все о нем думаю и хочу, чтобы он помер, как ребенок Дженни. Но будет-будет, — говорит Дженни, — ты устала, лис, да и больна. Дай-ка мне его подержать». Она берет на руки ребенка и при этом нечаянно распахивает платье матери, но сейчас же оправляет его на истерзанной и сцарапанной груди, у которой лежал младенец. «Это я из-за своего покойничка души нечая в этом малыше», — говорит Дженни, шагая взад и вперед с ребенком на руках. «А она из-за моего покойничка души не чает в своем мальчике» так что даже думает, уж не лучше ли схоронить его, пока он еще мал. А я в это время думаю, чего только я не отдала бы, чтобы вернуть свое дитятко. Ведь обе мы матери и чувствуем одинаково, только бедные, не умеем сказать, что у нас на сердце лежит. В то время как мистер Снегби сморкается, покашливая сочувственным кашлем, за стеной слышны шаги. Мистер Баккет направляет свет фонарика на дверь и говорит мистеру Снегсби: Но что вы скажете насчет тупицы? Тот самый? Да, это Джо, отвечает мистер Снегсби. Джо, ошеломленный, стоит в кругу света, напоминая оборванца на картинке в волшебном фонаре, и трепеща при мысли о том, что он совершил преступление, слишком долго задержавшись на одном месте. Но мистер Снегсби успокаивает его заверением. «Ты просто нужен нам по делу, Джо, а за труды тебе заплатят». И мальчик приходит в себя. Когда же мистер Баккет уводит его на улицу для небольшого частного собеседования, он хотя и дышит с трудом, но неплохо повторяет свой рассказ. «Ну вот». От мальчишки я толку добился, и все в порядке, говорит мистер Баккет, вернувшись. Мы вас ждем, мистер Снегсби. Но, во-первых, Джо должен завершить свое доброе дело, отдать больное лекарство, за которым ходил. И он отдает ей склянку, кратко поясняя. Все за раз выпить немедля. Во-вторых, мистер Снегсби должен положить на стол полукрону свое привычное всеисцеляющее средство от самых разнообразных недугов. В-третьих, мистер Бакки должен взять Джо за руку повыше локтя, чтобы вести его перед собой, ибо только таким порядком тупой малец, как и любой другой малец, может быть приведен полицией на Линкольновы поля. Сделав все это, посетители желают спокойной ночи женщинам, и снова погружаются в мрак и зловоние одинокого Тома. Но вот они постепенно выбираются из этой трущобы теми же отвратительными путями, какими забрались в нее, а вокруг них толпа мечется, свистит и крадется, пока они не выходят за пределы одинокого Тома и не возвращают потайного фонарика мистеру Дарби. Здесь толпа, подобно скопищу плененных демонов, Своим и визгом поворачивает назад и скрывается из виду. Путники идут и едут по другим улицам, лучше освещенным и более благоустроенным. Никогда еще они не казались мистеру Снегсби так ярко освещенными и такими благоустроенными, и наконец входят в те ворота Линкольнс-Инна, за которыми обитает мистер Талкинхорн.